Вилла-баня. Хвост и Кузьма – короли русского андерграунда. Короли-паханы. Да нет, все же короли, ибо коронованы были неоднократно. Не зарубежного русского андерграунда, а вообще русского андерграунда. А живут они где? А живут они нигде, то бишь везде, то бишь и здесь тоже. Андерграунд – аутсайдерство. Аут – вне. Но как же вне, когда андерпод? Значит, они живут под тем, что наверху. наверху, на слуху, на слуху, на плаву. Живут они в сарае, в овине, в хлеву, под полом, над пошлостью, ибо первоначальное значение этого слова – то, что пошло. Короли неправильные, кривые, лешие, водяные, домовые, короли-тролли, и те, что не в доле, не подпущенные к пирогу, к пайке, к кормушке, ветхой избушки на опушке, на обочине, вскособоченной, с большой надписью баня Вила «вилла-баня». А рядом четыре сломанных джипа, пулемет и яхта Эмма Подберезкина. Яхта справная, ее можно спускать на воду. Избушка Кузьмы стоит на реке Делавер. Кузьма — обломок питерского серебряного века. Не петербургского не путайте, питерского — это другой век. Обломок, обмылок, неприкасаемый. Даже известный злодей, уголовник Витьк Топор, сыт его трогать. Вдова питерского серебряного века, итальянская красавица, графиня Бродская-Трубецкая, недавно говорила Кузьму вынырнуть из реки Далавер в большой город Нью-Йорк на поверхность истории русской литературы. За это Кузьме положили Могорыч в тысячу зеленых. Время от времени так положено, но это не гарантированная буханочка с довесочком, а спонтанное языческое жертвоприношение от князя в грязи, от истеблишмента андерграунду, от нашего стола вашему. «Батюшка, пожелай нам удачи в бою, пожелай нам удачи». Кузьма живет на вилле баня не один. У него есть эмочка. Та самая, цинцинатовская, с мячиком и в матроске. Эмочка детдомовская. В блокаду ее грудную взяли из детдома добрые люди. На грудного ребенка давали молоко. Эмочка выжила, но как только война кончилась, добрые люди сдали ее обратно в детдом. Никакие они не добрые оказались, а просто люди. Но у этих простолюдинов была бабушка». Бабушка, увидев все это не захотела больше с ними жить разменяла себе комнату и снова взяла эмочку бабушка дотянула эмочку до архитектурного техникума и померла эмочка одна осталась идет она однажды зимой по улице и видит лежит в сугробе роскошный розовый мужчина совершенно ничей Эммочка подняла его, прислонила к столбу и говорит, «Держись за столб, так дойдем до дому». Дошли до дому, Кузьма сразу плюх на старый бабушкин диван. Постепенно завели хозяйство двух русских борзых. С тех пор Эммочке приходится таскать диван с Кузьмой за собой по свету. Вена, Рим, Техас, Нью-Йорк. Наконец диван приплыл к берегам реки Далавер. Тут давно стоял дом-музей Константина Кузьминского. Стоял бедняга и не знал, что он дом-музей. Думал, просто дом одинокий, заброшенный, никому не нужный. Дом-деддомовец. Взяли его, взяли, не посмотрели, что нет ни стен, ни пола, сплошное пятница, 13 целых три этажа, непонятных развалин. Все же нашли маленький кусочек пола и поставили туда диван с Кузьмой. Потом уже начали вокруг дивана строить все остальное. Постепенно образовалась вилла-баня с настоящей баней и двумя ваннами. Одна великолепная старинная ванна на втором этаже. Там гостевая комната. Кузьме, королю андерграунда, паломничество русских поэтов. Еврейские юноши с горячими глазами, бедняги. Вместо модельяновской красавицы Анны Андреевны им достался толстобрюхий розовый кудрявый Кузьма. Как когда-то Марине, ей тоже достался там, на Черном море, толстобрюхий розовый кудрявый. Еврейские девицы с огромными грудями и черными косами — это поэтессы. Я тоже с грудями и косами, и девица вполне еврейская. По всему выходит, что я тоже поэтесса. Иногда приезжают шевчуксы товарищи. Тогда Кузьма выгоняет всех во двор с криком «Нам надо поговорить». Если на дворе лето, никто не возражает. Не слезая с дивана, Кузьма насадил сад и огород, повесил гамак и развел золотых рыбок в собственноручно вырытом пруду. Но зимой во дворе скучно и холодно, так что полное свинство. Он совсем зазнался, этот Кузьма. Ну, им, королям, так и положено. В гостевых комнатах наверху лежат матрацы в ряд, а на них русские поэты штабелями. Интересно, чем он их учит? Кузьма, выпивший сто вагонов водки, Кузьма, бросивший бухать лет десять тому назад, Кузьма, построивший свой дом-музей на реке Долавер, Кузьма, разместивший на трех этажах дома-музея огромную коллекцию русской живописи, графики и скульптуры, Кузьма, еще бухающий, написавший «Голубую лагуну», книгу о русской поэзии в девяти томах. Девять томов истории, фотографий, писем, правды и вымысла, вымысла, который придуман Кузьмой, не хуже правды. Чему он учит? Ну, не стихам же, это как газовая колонка. Тут уж Бог либо дунул в тебя, либо нет. Ежели он не дунул, огонь не пойдет, и Кузьма не поможет. А учит он тех, в кого ясно дело, что дунуто. Жить так, чтобы раз уж дунуто, не погасло. Это почти как газовая колонка, но второй раз не зажигают».